или суета говоришь нам то на руку самое время бежать отсюда сказал михаил вытирая пальцы о рушник знаешь что маняшку хочу взять с собой опасно это да тебя лучше знать отговаривать не стану мы с ней обсудили как ехать одежу мужскую надо до да лошадь одежу я достану коня приведу Да, вот что еще, Мишука, — проговорила она, с тревогой подвигаясь ближе, — неспокойно подле нас. Еще давно приметила я человека. То идет за мною следом, то вертится вокруг юрты, а третьего дня разглядела. Это оказался сын купца, у которого я покупаю нитки и ткань. Совсем молодой человек. Уж не приглянулась ли ему маняша? Он может по глупости натворить бед. А если он человек Евнуха Саида, то еще хуже. Прямо не знаю, что и думать. А Маняша? Замечала ли она чего? Маняша. Да Маняша ходит, как святая, не чует земли и не видит никого. Ее головка занята тобой и рус. Ах, Мишука! Ты словно Дев околдовал девку. Я ее не узнаю. За короткое время она так переменилась. Уж молю ее, ты смотри, не проговорись. Ни слова даже подружкам А там, в большой юрте, Евнух Саид. Не волит ее. В чем? Про это ничего не говорила. Как всегда, поутру сбегает, покажется. И опять ко мне. Михаил подумал немного и сказал. Скажи ей, пусть больше в овраг не приходит. — Незачем. А ты уж приглядывай. Нам нужно быть на стороже, чтобы, как перепелов, в силки-то не заманили. Тревожно у меня на сердце Мишука. Боюсь я. Спать спокойно не могу. что, если Саид прознает? — Если бы Саид прознал, мы с тобой тут не сидели. — А какой ему сейчас догляд? Сама говорила, суета у них из-за ханшта. Женщина глубоко вздохнула и, веря и неверия Мишукиным словам, вышла его провожать, и пока он садился на коня, все посматривало вокруг. Смутное беспокойство продолжало терзать ее сердце, и, как оказалось впоследствии, тревога ее была не напрасной. После отъезда Азнабишина Кокичин услышала за стенками юрты мужское покашливание, выглянула трусливо наружу и обмерла. Перед ней стоял высокий худощавый человек в опрятном чекмене и лохматой туркменской шапке. Он попросился войти. Она пустила, заранее дрожа и пугаясь. Что ему было нужно и зачем он? Она знала его, то был купец, продававший седла, уздечки и другие кожевенные товары на базаре. Звали его Салихом. Он спросил, не сможет ли она красиво расшить дорогой чепрак. Он в оплате не поскупится, даст, сколько она скажет. Спросил ее еще кое о чем, на что она отвечала тихим, срывающимся голосом, потому что предугадывала, что появился он у нее неспроста и не ради чепрака. Что-то в его недобрых темных глазах, в бледной коже, резких движениях настораживало и пугало ее. Салих без приглашения сел на ковер, возле блюда с пловом и несколько щепоток отправил в рот, пожевал, подмигивая ей, улыбаясь. Вытерев пальцы о сапог, он развалился, как хозяин на ковре, дерзко оглядел ее и, наконец, проговорил. — Ладно, хватит о чепраке. И погрозил пальцем, украшенным дорогим перстнем. — А ты сегодня голубушка! «Дочка Хатуни в степь. К кому бегай «За это знаешь, что бывает?» «Я пропала». С ужасом подумала Кокичин, чувствуя, как неприятный холодок, пробрал ее с ног и до плеч. «Но я молчу. Небольшой подарок и никому ни слова. Но мы всегда договоримся». Однако, заметив, что она никак не может прийти в себя, Салих поспешил все обратить в шутку, стал уверять, что свидание в степи молодой женщины и мужчины его не касается, что ему нужно совсем другое. Для нее осущий пустяк — привычное дело, настолько привычное, что она даже не сочтет его за труд.